Глава 17. Габриэль, мы больше не видимся, только пересекаемся иногда, хотя и живем под одной крышей. У нее всегда горит свет, утром, вечером, ночью. Она только и делает, что работает. Зачем она так изматывает себя? Кто ее об этом просил? Уж точно не я. Лили. Первое время я брела, спотыкаясь. Потом полетела вниз. Это было настоящее падение с отвесной скалы. Между лицеем и подготовительными курсами разница огромная. И все очень непросто. Никто тебе не поможет. Ты впервые начинаешь понимать, что на самом деле значит сам по себе. У тебя должно быть полно всяких преимуществ. Конкуренция очень жесткая. И вообще, почему они все говорят о конкуренции, а не о здоровом соперничестве? Как будто мы все тут боремся за одно и то же место. Но я не знаю, чего хотят другие, и не знаю, чего хочу сама. Я получаю первые оценки — это катастрофа. «Вам тут делать нечего», — добавляет преподавательница. Я знаю, она и другим это говорит, и не принимаю близко к сердцу. Стиснув зубы, продолжаю работать. Не закрываю глаза, не опускаю руки. Рано или поздно мои усилия окупятся. Когда я пришла на подготовительные курсы, я хотела учиться, учиться, учиться. Была ненасытна. Я хотела, чтобы меня учили. «Чувствовала, что мне еще столько всего нужно узнать, а теперь мне кажется, что я вообще ничего не знаю. Мне дали понять, что нужно выйти из зоны комфорта, но мне казалось, что я и так уже из нее вышла. Мне дали понять, что прежде всего я должна научиться быть как все, приобщиться к их культуре. Я и не знала, что мы, живущие в пригороде, были изгоями, и я думала, что хожу на курсы просто учиться».